вскоре стемнело. Солнце зашло и стало еще холоднее. Ветер тоже усилился. Я пыталась призвать духов воздуха, чтобы они принесли тепло и смирили ветер. Но железо блокировало магию. А еще мне очень хотелось есть. Я не помнила, когда ела в последний раз. С тех пор, как маму забрали, мне кусок не нелезу горло. Все эти дни меня подпитывала магия. Она давала мне силы, но теперь ее не было. Чтобы выражить ведьми нужны свободные руки. А еще отсутствие железа на теле. Такова природа нашей силы. В груди кольнула, подсказывая, что рядом Дарк. Следом раздался скрежет ключа, ляск отодвигаемого засова и скрип дверей. Я не двинулась с места, но голову подняла и насторожно уставилась на вошедшего Дарка. Кажется, это был не тот, который привел меня сюда. Хотя кто их разберет в одинаковых доспехах? Он молча поставил на пол поднос с дымящейся миской, глиняной кружкой и куском черного плотного хлеба. Потом также молча вышел. Я не торопилась вставать, пыталась понять, что происходит. Дерейтер приказал меня покормить? Может, это последний ужин заключенного перед казнью? Или в еду подмешали яд, чтобы ускорить мой конец?» Запах горячей гречневой каши достиг моего носа. Я судорожно втянула его и услышала жалобный стон своего живота. «Ладно, двум смертям не бывать. Да и умирать приятнее на сытый желудок». Поднялась, кряхтя, как старая бабка, и позвякивает цепями. От долгого сидения в одном положении тело затекло. Пришлось немного размяться, прежде чем подойти к подносу. На вид каша выглядела свежей и съедобной. Обычная рассыпчатая гречка, сваренная на воде. Никто не удосужился положить в нее масло. Ложки тоже не было. Зато был хлеб. Ржаной, подсохший на месте среза. Но все еще мягкий. Видимо, утром пекли. А в кружке? Вода. Я села на пол, поставила поднос на вытянутые ноги и набросилась на еду. Ела руками. Брала щепотью кашу, закидывала в рот, запивала глотком воды. И так, пока миска не опустела. Затем допила воду и долго по кусочку отщипывала хлеб. Жевала медленно, желая растянуть как можно дольше этот момент. Ведь неизвестно, покормят ли меня снова.